Глава 59. Я проснулся от нежного поглаживания по голове. Так гладил меня только один человек, когда я после тяжелого рабочего дня возвращался домой, ложился на диван и включал музыку. Она не доставала меня разговорами, расспросами и как-то сама понимала, что сейчас я хочу просто помолчать и отдохнуть. Открыв глаза, я сначала даже не понял, что проснулся. Надо мной склонилась Татьяна и как-то с сочувствием смотрела на меня. Ты жива? тихо спросил я, до сих пор в это не веря. Жива. Но как? Я успела пригнуться, и этот мудак зарезал сам себя. А потом твои друзья привели меня сюда. Я только сейчас решила смотреться, но голову поднимать не стал. По высоким потолкам и спартанским стенам в темных тонах ясно, что это здание штаба ночного клана. Да и Татьяна сказала, что нас привели сюда. «Они мне не друзья!» – тихо сказал я. «Как грубо с твоей стороны!» – раздался голос войса со стороны входа. «Как есть!» – ответил я, не поднимая головы. Я боялся пошевелиться, а то вдруг это все же сон. Да и головная боль никуда не делась. Я немного перестарался с использованием навыка. «Мог бы и спасибо сказать. Ты ослушался приказа, напал на наемников вместо поиска дантиста, потом еще и циклопа убил. Я имею полное право отдать тебя под трибунал». «Удачи», – безразлично ответил я. «Фу, и все?» Ладно, хард ждет тебя, когда оклемаешься. А сейчас поешь немного и про орум не забывай. Войс оставил на тумбе у входа под нос с едой и вышел. Татьяна принесла его мне и поставила рядом. Есть хотелось, но еще больше хотелось поговорить с ней. Только вот какая странная штука. У меня в голове было столько вопросов, столько нужно было рассказать ей. А когда появилась такая возможность, я не знал, что сказать. Точнее, не знал, с чего начать. Начал с самого важного. «Ты не знаешь, где Лиза?» Лицо Тани переменилось. Добрая улыбка сменилась тревогой. «Нет, я не видела ее с тех пор, как...» «Я вообще не понимаю, что произошло. Помню аварию, затем пустота, темнота. Время будто перестало существовать». А потом я попала в этот странный мир и в это тело. Хотя позже оно стало меняться, а вначале у меня даже лицо другое было. Я думала, что сошла с ума. Потом решила, что это реинкарнация или что-то вроде того. Но тогда я бы ничего не помнила, верно? А так я помню всю прежнюю жизнь. И тебя, и Лизу. Под конец своего рассказа Татьяна едва сдерживала слезы. Я поднялся и обнял ее. Тут она и разрыдалась. Мы простояли так несколько минут. Я даже забыл про свою боль и головокружение. Меня вели куда-то, а потом кто-то напал, какие-то существа. Я тогда не знала, испугалась. А потом этот город, меня держали в тюрьме, очень плохой. Я хотела умереть, было очень плохо и страшно. Я не знала, что Лиза тоже тут. А потом я увидела тебя. Ты вышел на арену вместо меня, да? А потом меня забрали какие-то люди. Они сказали, что помогут, что они твои друзья. Какие-то наниматели. Наемники. Это была гильдия наемников. Я хотел к ним примкнуть, чтобы узнать кое-что, но случайно увидел тебя. Освободить тебя вышло, только обменяв на себя, но дантист, местный бандит, перехватил тебя. Он знал, что ты мне дорога. «А мы с ним заклятые враги». «Да, меня другие люди забрали у этих наемников», — подтвердила Татьяна. «Они тебя били или...» «Нет, они меня не обижали. Только вчера меня снова отдали этим наемникам. Этот доктор, как там его... В общем, он сбежал куда-то, а меня отдал в качестве оплаты. Он еще им кучу денег отдал и двух других девушек. Их куда-то увели, я не знаю куда». «Все хорошо, теперь все будет хорошо», — успокаивал я Таню, не выпуская из объятий. «Ты, наверное, есть хочешь? Я бы тоже не отказалась». Мы перекусили, перекидываясь короткими фразами о всяких мелочах, вроде «Погоды в этом мире», «Мутантах в городе» и «Кланах». «Так ты в ночном клане? Я помню что-то такое, но это не мои воспоминания». «Не совсем. Меня, можно сказать, вынудили работать на этот клан». Тут все сложно в двух словах не объяснить. Значит, им нельзя доверять? Здесь никому нельзя доверять. И что теперь будет? Нужно найти Лизу. Обязательно, я даже догадываюсь, где она, и ночной клан в этом замешан. Только не могу туда ворваться в одиночку. Ты знаешь, вдруг возбудилась Татьяна, пойдем вместе, я тоже могу драться. Тише, успокойся, на тебе еще синяки не зажили. Ты вообще чуть не умерла вчера. Вчера? Это было 4 дня назад. Что? Я 4 дня провалялся? Да, я уже думала, что ты не проснешься. Охренеть! А учитывая, что сутки здесь по 36 часов... Эти люди не похожи на злых, они постоянно беспокоились о тебе, да и меня не обижали. Я же говорю, тут все непросто. В этом клане есть как нормальные люди, вроде того же офицера Войса, Так и гнилые ублюдки, которые стоят за похищением детей. «Виталь, куда мы попали?» – вдруг спросила Татьяна. «Меня аж передернуло от собственного имени. Уже не помню, когда я последний раз его слышал. Лучше зови меня Варус». «Но это не твое имя?» «Теперь мое. Меньше вопросов будет у других». «У кого? Здесь никого, кроме нас нет». Это еще ничего не значит. Некоторые умеют проникать в чужие мысли. Я, кстати, тоже. Да, я помню, как тот парень в комнате попытался открыть дверь. Он будто сам с собой боролся. Ты, кстати, молодец, что сумела открыть, иначе все могло бы закончиться очень плохо. Я бы не пережил твою смерть еще раз. Еще раз? Так я все-таки... Татьяна помрачнела, а я мысленно выругался за свою излишнюю болтливость. Хотя от нее у меня никогда не было секретов, но сейчас появились. А в таком эмоциональном состоянии, как сейчас, мне их сложно держать при себе. Так и хочется рассказать про Мерканима, но боюсь, что это ее еще сильнее напугает и собьет с толку. Лучше не вываливать все сразу». Считай, что нам дали второй шанс. Как вернем лиску, займемся обустройством в этом городе или в поселении. Что за поселение? Ну, некоторые люди предпочли сбежать из города и жить отдельно от всех этих кланов, налогов и прочего. Хотя главная причина – похищение детей. Если бы разобраться с похитителями, то и в городе можно неплохо жить. Неплохо? Да здесь даже электричества нет, не говоря уже о канализации, водоснабжении и прочем. Будто в прошлое перенеслись на тысячу лет. А еще этот воздух, столько пыли, дышать невозможно. А еда? Они здесь мутантов едят. Как тут можно неплохо жить? Тише, тише, ты мало что знаешь об этом мире, как и я. Электричество здесь и не нужно, его заменяет энергия с кристаллов. Тут даже механизмы есть и огнестрел. Правда, все немного устарело. Но городским сейчас не до этого. Вот разобраться бы с мутантами. Я недавно такое о них узнал. Оказывается, они размножаются. У них есть три основных логова. Может, есть и дополнительные. Если бы их как-то изолировать, немного уменьшить популяцию, взять под контроль. Ты меня не слышишь. Дело не в электричестве и не в мутантах. Это не жизнь, а выживание, понимаешь? Я хочу вернуться назад, к нормальной жизни. Готовить завтраки, встречать тебя с работы и не бояться, что ты умер в бою с мутантами. Я хочу провожать Лиску в школу, где ее самой большой проблемой будут сложность с математикой, а не вот это вот все». «Да?» В том безопасном мире мы все умерли. Точнее, вы умерли, а я попал на ЗО. Я запнулся снова, костеря себя за излишнюю болтливость. Куда? Короче, я избил того водилу, и меня засадили в тюрягу. И тебя там убили? Вроде того, но я не об этом. Выбора у нас нет, так что придется жить тут. Но и эту жизнь можно сделать лучше. Ты не представляешь, какие возможности дают частицы. Да и хорошие люди здесь встречаются. Здесь можно жить. Здесь тоже есть кафе, а я собираюсь открыть первый ресторан. Можно и школы сделать, только сначала нужно разобраться с Хардом и Руфусом. Хард это главный в этом клане? Ага, я сейчас работаю на него, иначе меня убьют. Но я что-нибудь придумаю. Хорошо, я тебе верю. Если ты сумел спасти меня, то и Лиску вернешь. «А больше во мне и не нужно. Будем жить, как сумеем. Прости за это все». «Да ничего, пройти через такое не каждый выдержит». «Мы выдержим. Вместе мы справимся», — сказала Татьяна и снова крепко меня обняла. Я отправился к Харду, как только мы поели и провели время наедине. Хотелось, конечно, больше времени провести с Татьяной, но я и так провалялся 4 дня без сознания. «А мне еще нужно Лизу найти». «Живой все-таки! Да ты, считай, второй раз с того света вернулся!» Недовольным тоном произнес лидер ночных. «Спасибо, что забрали меня и Татьяну оттуда!» Через силу поблагодарил я Харда. «Войсу спасибо говори! Он, кстати, хорошо о тебе отзывался. Говорит, что ты выполнял все приказы без вопросов и промедлений. Похвально!» Такими темпами ты довольно быстро вернешь свое звание. Жду не дождусь. Зачем же ждать? У меня для тебя новое поручение. Сегодня еще отдыхай, хоть и пролежал ты немало. Можешь заняться своими делами или провести время с любимой. А завтра отправишься к старику Окулусу. Это еще кто такой? Бывший участник клана, как и дантист. И Кутис. Что вы с ним сделали? Спросил я, не опасаясь гневного крика. Еще на старой работе я понял, что если тебя только что похвалили, то вряд ли тут же отругают. Да и настроение у Харда было лучше, чем в прошлый раз. «Да не переживай, отпустили мы твоего Кутиса и охотиться за ним не будем, если он лишнего болтать не станет». А вот Окулу совсем потерял страх и забыл о своем обещании хранить секреты клана. Короче, тебе нужно найти его и убить, но в этот раз ты будешь действовать один. Почему я? Почему один и где мне его искать? Столько вопросов сразу появилось в голове, но задавать их я не рискнул. При упоминании этого старика Харт становился все мрачнее и злее. «Дело в том, что он живет за городом, и он слегка параноик. А так как ты знаешь путь из города и умеешь забираться в головы другим людям, только ты сможешь его отыскать», — пояснил он, словно знал, что у меня масса вопросов. «Эм, есть небольшая проблемка». «Какая?» — недовольно пробасил Харт. «В той пещере, через которую мы пробрались в город», Живет королева-матка мутантов, и нам пришлось обрушить проход, чтобы она нас не сожрала. Вот как, пятый ранг, я так понимаю. Без понятия. Как она выглядит, какие способности? Защитники у нее были? Выглядит как помесь муравья и крысы, только ростом метров пять. Про способности не знаю, защитников не встречали. Да мы и от нее едва сумели сбежать. Она дантиста чуть не сцапала, зря я его спас. «Я отправлю с тобой людей, разберете завал и убьете королеву». «Что? Вот так просто? Да на нее нужна целая армия!» «К тому же в пещере не поместится большое количество людей. А что, если она в город прорвется? Да и твари нужны, чтоб у нас был Орум». «Молчи, ты не знаешь ничего. Там... в общем, нельзя ее там оставлять». Я отправлю туда своего заместителя, Дорана. Так, занервничал. Может, у них вход в лабораторию в этой пещере. Он с ней справится? Я почти уверен в этом. Да и ты будешь на подхвате, как и десяток других бойцов. Больше дать не могу, у нас осада города все-таки. Еще и культисты эти, сука, как все не вовремя. «Но ты все равно отдохни, не хватало еще, чтоб ты сдох в этом бою». «Я пойду домой, заодно Татьяну переселю отсюда к себе». «Это исключено», – твердо сказал Харт. Я уставился на него непонимающим взглядом. «Пока я не уверен в твоей лояльности, она останется здесь. Уж без нее ты точно не сбежишь. Да не смотри ты так, не обидит ее никто». «Ты пока валялся в отключке, ее не тронули, вот и не ссы!» «Вы знаете, где я живу, и всегда можете найти меня или Татьяну там!» «Зачем оставлять ее здесь?» «Так надежнее, а теперь иди отдыхай!» «И если попытаешься забрать ее отсюда, заберешь ее труп!» У меня все перевернулось внутри. «Вот я нашел ее!» «Вот она со мной, но забрать я ее не могу!» А этот ублюдок умеет манипулировать людьми, но это ненадолго. Я найду способ с тобой разобраться. Я молча ушел от него и направился в город, но перед этим сообщил Тане печальную новость, что ей пока придется пожить тут. Первым делом я заглянул в наши колбаски Транса. Давид уже чувствовал себя там полноценным хозяином и очень удивился моему появлению. Впрочем, он старательно делал вид, что рад меня видеть, и принялся хвастаться своими достижениями. «Проходи, дорогой, родной мой, смотри, какой ремонт устроили, а? Ничего от старой шайтан-берлога не осталось, совсем как дворец теперь. А смотри, какой тебе комната сделали. Сейчас только заберу свои вещи. Я тут пожил чуть-чуть, ну так, чтоб проверить, удобно ли тебе будет. Свои вещи ему забирать придется целый день». Давид разложил и развесил тут всю свою одежду, личные вещи, книги, какие-то бумаги и много всякого хлама. Все время за нами следовали два охранника, ростом под 2 метра и с широкими плечами. С такими и в широком коридоре не разменешься. «Да не убирай пока, я здесь ненадолго. Ты скажи, как у нас с деньгами?» Спросил я сразу о главном. «С деньгами плохо все, без Рорика дела не идут хорошо, еду меньше покупать стали, продукты дорожают, новые блюда вообще не нравятся». Естественно, я усомнился в словах Давида. Откуда тогда охрана, ремонт, да и одежды у Давида больше, чем у любого офицера? Мысли у него, как ни странно, путались и проносились невероятно быстро. Еще и слова все смешались с разных языков, Но общее настроение я уловил. Он боялся меня и вовсю врал. «Значит так, мне нужен отчет в письменном виде обо всех доходах и расходах за последний месяц. И не вздумай соврать. Я у всех поставщиков уточню, сколько, чего и почем ты у них брал. Да и поваров опросить несложно, о количестве приготовленных и проданных блюд». Давид еще больше побледнел и занервничал. Охранники за его спиной напряглись, а один из них совсем обнаглел, видимо, не догадавшись, кто я такой. «Эй, следи за тоном, иначе вылетишь отсюда!» пробасил мне здоровяк, взявшись за рукоять своего оружия. А на поясе у него висела крепкая палец с металлическими туповатыми шипами. В таких руках, как у этого переростка, ею можно кости ломать. «Слышь, дядя, а ты ничего не попутал?» Сразу вспылил я, хоть и смотрел на него снизу вверх. Давид словно дар речи потерял. Вжав в плечи, он притворился элементом интерьера и замер в сторонке. Хотя он единственный, кто мог бы решить этот конфликт мирным путем. Не то чтобы я сильно хотел с кем-то подраться, тем более из своих, но такого отношения в своем же доме к себе не потерплю. Здоровяк резким движением выхватил палицу, вот только резким оно было для него. Для меня же все длилось достаточно долго, как в замедленной съемке. Из-за частицы постоянных стычек моя реакция стала на порядок лучше, чем у простых жителей. Меня он мог разве что массой задавить. Ну или обратиться в мутанта, но это уже чревато для нетренированного организма. Я провел серию быстрых и точных ударов. Аперкот, двойка в бороду и нокаутирующий боковой правой. Напарник телохранителя растерянно смотрел то на меня, то на Давида, стоявшего как манекен. Мой управляющий вовремя сообразил и отрицательно помахал головой своему вышибале. Тот явно с облегчением убрал руку со своего меча и отшагнул назад, примирительно поднимая руки. — Давид, что это за хуйня? Объясни этим ребятам, как нужно с владельцем заведения разговаривать. — Извини, отец, право без попутал. Поговорю с ними обязательно и отчет сделаю, не сердись только. — Все, что должен, отдам, отвечаю. — затараторил житель гор. Все, — Все-все, помолчи, мне нужно осмотреть кухню. И я отправился в самое главное помещение. Давида оставил заниматься бумагами вместе со своими верзилами. Хотя одному из них придется отдохнуть денек-другой. Я первым делом обратил внимание на то, что поваров стало больше. Хотя и меню значительно расширилось. Кроме шавухи и пиццы, колбаски транса предлагали людям хот-доги в лаваше. Их, кстати, по моей просьбе стали делать тоньше. Сначала это не нравилось людям, которые решили, что тесто стало меньше и еда не такая нажористая. Но попробовав такое блюдо, все восхищенно утверждали, что стало гораздо лучше. Из теста повара научились делать пирожки с самой разной начинкой. От мясной до овощной. То же самое с варениками и пельменями. Также супы стали намного вкуснее, когда в них начали добавлять мясо. Как при этом всем Давид умудрялся слить все деньги. Да очень просто – Он забыл, что заведение принадлежит не ему, и начал тратить финансы направо и налево, потеряв чувство меры. Но ничего, я заставлю его вернуть все до копейки. А пока есть дела поважнее. Не снимая формы ночного клана, я прошелся к наружной стене. Ее защищал преимущественно дневной клан, видимо потому, что был день. Они жгли самых наглых тварей огнем, стоя на стенах. Некоторые стреляли из арбалетов, экономя внутреннюю энергию. Еще несколько бойцов были со щитами на случай прорыва. На стену меня пустили без проблем. Тем более, что на ней было не меньше сотни ночных и столько же сумеречных. Еще больше сумеречников собрались под стеной с внутренней стороны города и были наготове. Думаю, когда закончится день и начнутся сумерки, они с дневными поменяются. Даже удивительно, что они так слаженно работают. Хотя бы перед лицом опасности они не думают о межклановой вражде. Забравшись на стену, я на минуту замера по спине пробежали неприятные мурашки. За 5 или 6 дней осады и мутантов стало в 5 или 6 раз больше. Их уже тысяч пять собралось, причем не только первого и второго ранга. Среди орды ночных мутантов встречались и слайсеры, трехметровые твари с клинком на хвосте, а также несколько еще более крупных особей, которых мне не удалось рассмотреть из-за большого расстояния. Ситуация ухудшается с каждым днем, а все, что могут делать жители города, удерживать стену. Если так продолжится, то нас тупо задавят числом. Или же просто будут держать в осаде, пока мы не ослабеем с голоду. Почему в городе нет осадных машин? Сейчас бы закидать этих тварей огромными камнями, но вместо этого люди вручную бросают не слишком крупные валуны, в лучшем случае убивая по одной твари. Арбалетные болты тоже будто экономили. Стрелков среди клановых не так много, поэтому массового производства снарядов в Смертграде нет. Хотя бы энергию не сильно экономят. Огонь хоть и не слишком эффективен против ночных тварей, но всяко лучше, чем болты и камни. Против этих шипастых и хвостатых уродов эффективнее всего навыки ночного клана. Но они вместо защиты города или вылазки – грабят простых людей под предлогом военного положения. Нет, ночью они наверняка встанут на защиту стены, да и сейчас сотня бойцов тут помогает, но этого мало. Когда я уже собирался идти отдыхать, чтоб ночью отправиться в логово королевы, твари начали вести себя необычно». Вместо попыток забраться на стены или скрестись в ворота, они стали сбиваться в тесную кучу подальше от линии фронта. Сначала мне даже показалось, что они отступают, но отойдя от города метров на 100 мутанты остановились. Самые крупные особи третьего и четвертого ранга отошли ближе к вулкану. И через пару минут я понял, почему. На горизонте показалось, та самая королева. Не знаю как, но ей удалось выбраться из пещеры и теперь твари готовятся к штурму.